Надеялся на счастливую свою звезду и на будущую славу. Да, хорошо быть в роли управляющего азиатскими землями, но если не всеми, так хотя бы сладким куском Бухарского Эмирата. Обычаи здесь были грубые, в России этакие порядки лет двести, как всеми перезабылись. И мир со своей сворой пользовался полной свободой, Царь-батюшка. И тот, подписывая тот или иной указ, на запад оглядывался порой. Поймут ли там и как оценят. А здесь все дела без оглядки вершились, полный производ царил. Да и народ под Эмиром. Уж до слез какой-то мирный, не воевать, не бунтовать. Он таких людей отродясь не видывал. Им ярмо на шею. А не знай себе, пашут. Им второе, а не свое. Так и пашут, пока не упадут. Женщины порой на базаре ругаются, Глаза друг другу выцарапать готовы. Словами плюются непонятными, Но такой темперамент, такой азарт. Невольный свидетель старается подальше отойти, боязно. Если бы воевали здесь так... Ни одна армия не одолела бы здешний народ. Но нет, мирные люди странные, работу предпочитают любым баталиям, и детей своих также воспитывают. Даже не верится, что когда-то здесь рождались великие воины, что Восток пятьсот лет назад в баране рог гнул Россию-матушку. Донесение, привезенное Покровскому курьером из главного штаба Нарышкиным Германом Романовичем, заставило его взглянуть на обстановку в приоралье иначе. Да, народ здесь миролюбивый, и победу Покровский предвидел скорую и полную, думал пройтись парадным маршем по всем трем карликовым государствам, хивинскому, бухарскому и каканскому, да и объявить их территории частью Вседержавной Российской империи. Да выходило все не так просто. Англичане ни в какой отступиться не хотят, шпионов подсылают и мира Даханов обхаживают, а значит главная война будет не с местным мирным населением, а с английскими наемниками хорошо обученными и подготовленными. А отсюда следует, что не будет он покровский уже в следующем году представлен к ордену за покорение народов Средней Азии и присоединение ее территории к российским владениям. Да и через два года, пожалуй, тоже не будет. Затянется кампания, а может и вовсе завязнет. Вот и сегодняшний туман, казалось ему теперь, англичане напустили выписали из своего туманного альбиона, да и выплеснули на оральский форт. В трудную минуту Покровскому непременно нужно было выговориться. Да не перед тем, кому трудно, а перед человеком, который сил придаст, укрепит веру, а может и добрым словом поможет. Был у него в Петербурге исповедник на этот случай, отец Пантелеймон. Смотрел на жизнь с оптимизмом, не в, не в пример другим, не столько страшным судом пугал, сколько укреплял уверенность в собственных силах и в великой миссии служения Отечеству и Богу. Но в серых песках у Аральского моря даже вера другая. А местный батюшка чересчур заунывен в разговорах, Да и болен, что ли, чем-то. Взгляд у него погасший, тусклый. А, собственно, чем не собеседник, посланец штабной. Хоть раньше его никогда не встречал, да человек, видно образованный, весьма знатный, раз с таким поручением явился, да по доброй воле решил остаться в форте. Помочь, чем сумеет. От него не просто оптимизм, силище веяло. Это Покровский еще с утра заметил, когда полусонный у него депешу принимал. Скакал, поди всю ночь напролет, а сна не в одном глазу. На щеках румянец, в глазах искры огненные. Хотя и не мальчик вроде бы, человек в возрасте и, судя по взгляду, вовсе не дурак. Покровский оделся, выглянул в окно. Кисломолочная хлопья тумана таяли на глазах, словно напала на них какая-то небесная саранча.